Фатальное подражание. Любой фактор, который способен побудить 70% нью-йоркцев вернуть бумажник хозяину, включая все его содержимое, или может уменьшить вероятность того, что дети начнут курить или станут бояться визита к зубному врачу, следует считать впечатляющим. Образ действий похожих на нас, членов общества, чрезвычайно сильно влияет на наше поведение. Существуют другие, более яркие примеры. Вот один из них. После того, как на первых страницах газет появляется рассказ о каком-нибудь самоубийстве, самолеты, частные самолеты, реактивные самолеты, принадлежащие крупным корпорациям, рейсовые авиалайнеры, начинают падать с неба с пугающей частотой Было показано, что сразу после волны публикаций, рассказывающих о самоубийствах, число людей, которые умерли во время авиакатастроф, увеличивается на тысячу процентов. Более того, Увеличение числа смертей от несчастных случаев касается не только смертей в самолетах. Число дорожно-транспортных происшествий также резко увеличивается. В чем же причина этого? Одно объяснение сразу же напрашивается само. Те же самые социальные условия, которые заставляют некоторых людей совершать самоубийство, заставляют других умирать от несчастных случаев. Например, определенные индивиды, предрасположенные к самоубийству, могут реагировать на неблагоприятные социальные факторы, экономические спады, рост преступности, международную напряженность, уходом из жизни. Другие же будут реагировать на эти же самые факторы иначе, они могут становиться злыми, нетерпеливыми, нервными, рассеянными. И в таком состоянии люди в нашем обществе часто управляют машинами и самолетами или обслуживают их. Отсюда резкое увеличение числа воздушных катастроф и дорожно-транспортных происшествий. Согласно этой точке зрения, одни и те же социальные факторы могут вызывать не только самоубийство, но и смерти от несчастных случаев. Поэтому мы видим такую тесную связь между рассказами о самоубийствах и фатальными крушениями. Но другие не менее любопытные статистические данные показывают, что это не совсем верное объяснение. Число транспортных катастроф существенно увеличивается только в тех регионах, где случаи самоубийства широко освещались в средствах массовой информации. В других областях, где социальные условия те же, но где газеты не опубликовали рассказов о самоубийствах, резкого увеличения числа подобных катастроф не происходит. Более того, чем шире огласка, которую получает случаи самоубийства, тем больше затем происходит крушений. Следовательно, социальные факторы сами по себе не вызывают с одной стороны самоубийство, а с другой — фатальные несчастные случаи. Именно публикации рассказов о самоубийствах приводят к авариям автомобилей и самолетов. Для того, чтобы объяснить столь тесную связь между публикациями рассказов о самоубийствах и последующими катастрофами, была предложена гипотеза тяжелой утраты. Поскольку в помещаемых на первых страницах газет историях о самоубийствах речь, как правило, идет о хорошо известных и уважаемых общественных фигурах, возможно, их широко освещаемая прессой смерть ввергает некоторых людей в состоянии шока или глубокого уныния. Ошеломленные и расстроенные, эти индивиды начинают проявлять небрежность при управлении автомобилями и самолетами. В результате происходит резкое увеличение числа смертельных несчастных случаев, которое мы наблюдаем после публикации рассказов о самоубийствах на первых страницах газет. Хотя теория тяжелой утраты помогает объяснить связь между степенью огласки случаев самоубийств и последующими авариями, она, однако, не может объяснить другой поразительный факт. Газетные публикации, сообщающие о самоубийствах отдельных людей, вызывают увеличение числа смертей только отдельных людей в результате несчастного случая, в то время как публикации, сообщающие об инцидентах, включающих в себя самоубийство в сочетании с убийством, вызывают увеличение числа несчастных случаев только с большим числом жертв. Эти удивительные факты не могут быть объяснены одной лишь теорией тяжелой утраты. Как видно влияние сообщений о самоубийствах на характер воздушных катастроф и дорожно транспортных происшествий является фантастически специфическим. Рассказы о чистых самоубийствах, при которых умирает только один человек, порождают катастрофы, в которых умирает также только один человек. Истории о самоубийствах в сочетании с убийствами, при которых имеют место множественные смерти, порождают катастрофы, при которых также погибает несколько человек. Если ни социальные условия, ни теория тяжелой утраты не объясняют эту ставящую в тупик совокупность фактов, то как же можно ее объяснить? В Калифорнийском университете в Сан-Диего работает социолог, который думает, что нашел ответ. Его имя Дэвид Филлипс, и он ссылается на так называемый «феномен Вертера». История открытия феномена Вертера является пугающей и одновременно интригующей. Более двух столетий тому назад великий немецкий писатель Иоганн фон Гёте опубликовал роман о заглавленной «Страдания юного Вертера». Книга, главный герой которой Вертер совершает самоубийство, имела громадное воздействие на читателей. Она не только сделала Гёте знаменитым, но и, кроме того, вызвала волну самоубийств по всей Европе. Этот феномен был настолько мощным, что власти в некоторых странах запретили роман. Филлипс изучил влияние феномена Вертера на людей в прошлом и в наше время. Проведенное им исследование показало, что сразу после публикации на первых страницах газет рассказа о самоубийстве, число совершаемых самоубийств резко увеличивается в тех географических районах, где данный случай получил широкую огласку. Это, как считает филиппс говорит о том, что некоторые неуравновешенные люди, прочитав о самоубийстве какого-либо человека, убивают себя в подражании ему. Это еще одна иллюстрация принципа социального доказательства. Люди решают, как им следует поступать в сложных обстоятельствах на основании того, как действовали некоторые другие люди, испытывавшие трудности. филиппс внимательно изучил статистические данные о самоубийствах в Соединенных Штатах с 1947 по 1968 год. Он обнаружил, что в течение двух месяцев после каждой публикации на первых страниц газет рассказа о самоубийстве в среднем совершалось на 58 самоубийств больше, чем обычно. В определенном смысле каждое сообщение о самоубийстве убивало 58 человек, которые могли бы продолжать жить. филиппс также выяснил, что тенденция самоубийств порождать самоубийство имеет место главным образом в тех областях, где первый случай самоубийства широко освещался в прессе. Причем, чем шире была огласка, которую получил данный случай, тем больше было число последующих самоубийств. Возможно, факты, имеющие отношение к феномену Вертера, показались вам подозрительно похожими на факты, касающиеся влияния сообщений о самоубийствах на число катастроф со смертельным исходом в воздухе и на дорогах. Это сходство также не ускользнуло от филипса Фактически, как утверждает ученый, все дополнительные смерти, следующие за публикацией рассказа о самоубийстве, являются по своей сути подражательными самоубийствами. Узнав о самоубийстве какого-либо человека, большое число людей решает, что самоубийство является и для них подходящим действием. Некоторые из этих индивидов, не колеблясь, сразу же следуют страшному примеру, что вызывает скачок уровня кривой самоубийств. Другие, однако, менее прямолинейны. По некоторым причинам, чтобы сохранить свою репутацию, избавить семьи от позора и тяжелых переживаний, дать возможность своим родственникам получить страховку, они не хотят показывать, что хотят убить самих себя. Эти люди предпочитают создать впечатление, что они погибли от несчастного случая. Поэтому они намеренно, но не афишируя своих действий, вызывают аварии автомашин или самолетов, которыми управляют или в которых просто едут или летят. Подобные планы можно осуществить различными способами. Пилот может опустить нос самолета в момент взлета или по неизвестным причинам приземлиться на занятую другим самолетом взлетно-посадочную полосу вопреки инструкциям диспетчеров из контрольной башни. Водитель машины может внезапно вильнуть и врезаться в дерево или в другую машину. Пассажир может вывести из строя водителя и вызвать тем самым катастрофу. Пилот частного самолета может, несмотря на все предупреждения, врезаться в другой самолет. Таким образом, увеличение числа аварий, которые наблюдается после опубликования сообщений о самоубийстве на первых страницах газет, объясняется, согласно Филлипсу, завуалированным проявлением феномена Вертера. Я считаю это исследование блестящим. Во-первых, оно прекрасно объясняет происходящее. Если катастрофы действительно представляют собой скрытые случаи подражательного самоубийства, неудивительно, что мы обычно наблюдаем увеличение числа аварий после публикации рассказа о самоубийстве. Неудивительно, что особенно заметное увеличение числа аварий обычно имеет место после тех случаев самоубийств, которые наиболее широко освещались средствами массовой информации и, следовательно, стали известны наибольшему числу людей. Кроме того, становится понятно, почему количество катастроф значительно увеличивается только в тех областях, где публиковались сообщения о самоубийствах. Логичным представляется даже то, что одиночные самоубийства обычно вызывают такие катастрофы, в которых погибает единственная жертва, в то время как случаи самоубийства многих людей, как правило, влекут за собой катастрофы, в которых погибает множество жертв. Ключом к пониманию причин всех этих случаев является подражание. К тому же из исследования Филлипса можно сделать и другой важный вывод. Это исследование позволяет нам не только объяснять имеющиеся факты, но и делать прогнозы. Например, если волна аварий, следующая за публикацией рассказов о самоубийствах, действительно обязана своим появлением скорее подражательным, нежели случайным действием, то в этих авариях, по идее, должно погибать особенно много людей.